Часа два они быстро шагали по лесу, двигаясь в одному Лёхе известном направлении. Выведя караван к крошечному родничку, парень быстро осмотрелся вздохнув, скомандовал. Тут заночуем. Нужно животных обиходить. и и так досталось сегодня. Мы могли бы ещё много пройти, с сомнением протянул Бола, покосившись в серое осеннее небо. Смысла нет, отмахнулся Лёха, ловко разнуздывая коней. С тропы мы ушли, а ночью всё одно дождь будет, все следы смоет, зато сами отдохнём, и скотина успокоится. «Откуда ты знаешь про дождь?» – удивился Уйгур. «Птицы спрятались», – с улыбкой пояснил парень, обтирая коня пучком сухой травы. Сообразив, что своими вопросами только отвлекает его от дела, Бола отложил разговор на потом и принялся помогать. Разобравшись с животными, Лёха попросил его выкопать неглубокую ямку, а сам отправился за хворостом и лапником, Спустя три часа с того момента, как парень объявил привал, на маленькой полянке образовался самый настоящий походный бивак. Повесив над костром котелок с водой, Лёха передал напарнику узелок с продуктами, а сам подтащил поближе так заинтересовавшие его ящики. Откинув замки, парень поднял крышку и осторожно убрав в сторону вощённую бумагу, удивлённо присвистнул. «Что там?» – заинтересовался Бол, отвлекаясь от приготовления похлёбки. «Оружие!» «Револьверы», — ответил парень, доставая так удививший его ствол. «Вошь, чего никак не ожидал тут увидеть. Смит вес, он под сорок пятый калибр. У нас такие назывались унтер-офицерскими. Вот видишь стремя под безымянный палец на скобе», — пояснил он, вертя револьвер в руке. «Я мало что понимаю в таком оружии», — смущенно признался телохранитель. «Я помню», — кивнул Леха, — «потому и рассказываю. Слушай и запоминай. Кто знает, какое знание может пригодиться». — Тоже верно, — одобрительно усмехнулся бол Продолжай. — В барабане пять патронов, но самое интересное, что оружие это сделано под дымный порох, — продолжил Леха лекцию. — Это плохо, — не понял телохранитель. — Это странно, — задумчиво проворчал парень. — Таким порохом давно никто уже не пользуется, как и подобным оружием, а патронов к этому стволу без малого тысячи штук в пачках. Еще и кобура имеется, — продолжал перечислять Леха, вынимая означенные предметы из ящика. «А во втором ящик что?» – поинтересовался Бола, которому эта лекция уже наскучила. «То же самое», – удивленно хмыкнул Леха, открыв крышку. «Похоже, эти ящики кому-то в подарок везли. Два одинаковых револьвера с одинаковым количеством патронов. Иной причины я тут не вижу». «А это так важно теперь?» – хмыкнул Бола, помешивая варива в котелке. «Не особо, но интересно», – усмехнулся Леха в ответ. Закрыв ящики, парень занялся проверкой и чисткой трофейных винтовок. Убедивший, что все оружие ухоженное находится в рабочем состоянии, он пересел к костру и задумался. «Тебя что-то беспокоит?» – насторожился Боло. «Нет, думаю, как лучше поступить», – качнул парень головой. «Не понимаю», – пожал телохранитель плечами. «Ну, сначала я хотел отвезти людей к своему тайнику и потом уйти к себе, а теперь, раз появились мулы, есть смысл отвезти все оружие сразу им» тем более, что отсюда до тайника ближе, чем до города. Так, конечно, опасней но и быстрее. Опасно нам с тобой в любом случае, что с одной винтовкой, что с десятком отмахнулся Бола. Но вот быстрее это, пожалуй, важно. Тоже так думаю, кивнул Леха. Тогда сделаем так. Заберем оружие из тайника и пойдем к городу. Потом я останусь в лесу, а ты отправишься к хану. Оружие спрячем. Когда люди хана придут, за ним я отправлюсь обратно. Что делать тебе, сам решишь. Думаю, ты останешься. Угадал? Угадал, усмехнулся Бола в ответ. А зачем тебе тогда ждать, когда они заберут подарки? Спрячем оружие, возвращайся. Нет, мне нужно будет поговорить с ханом. Он может знать что-то, что будет интересно солдатам на нашей стране. Про то, что задумали японцы. Думаешь, он станет тебе это рассказывать? С сомнением протянул Бола. Я привел тебя, привез оружие и вещь, что его сестра жива. — А в ответ мне нужно знать только то, что задумали его враги, — пожал парень плечами. — К тому же юя дала мне кесет, — напомнил парень. — Это может сработать, — подумав, согласился телохранитель. Спустя четыре дня напарники вышли как окраине городка, и Леха, оглядев его в бинокль, задумчиво протянул. — Тишина, словно вымерли все. — Люди боятся, — вздохнул Бола, — но идти все равно надо. — Лучше ближе к вечеру, перед комендантским часом. «Успеешь?» — повернулся парень к напарнику. «От этого края мне до нужного дома час быстрой ходьбы», — принялся размышлять телохранитель. «Еще час на всякие неожиданности необходимость обходить патрули. И, если что, дорога обратно «Нет. Если на месте никого не будет, оставайся в городе. Выходить будешь перед рассветом. В собачью вахту. Под утро снова дождь будет. В такую погоду солдаты всегда стараются спрятаться. Вот с дождем и уйдешь», — твердо обозначил парень действия напарника. «Надеюсь, про осторожность тебе рассказывать не надо?» «Не надо», — хищно усмехнулся Боло. «Ты будешь у сосны?» «Да, построжу подарки, заодно и за гордом отсюда пригляжу. Может, чего интересного увижу», — задумчиво кивнул Леха. Все трофейное оружие, приготовленное для передачи, напарники сложили в корнях старой сосны. Ствол громадного дерева чего-то треснул из самых корней образовалось подобие дупла. Вот туда и были сложены все винтовки». Не зная, искать можно до следующей зимы. Единственное, что Леха решил оставить себе, так это пару револьверов с большим запасом патронов. Когда-то подобным оружием его учил владеть его дед, георгиевский кавалер, Исаул Медведев. Потому Леха и сумел так легко опознать это оружие. Учил дед сурово, но наука его не пропала даром. Ну, значит, мне пора. Помолчав, вздохнул Болу. Будь осторожен, кивнул Леха и, развернувшись, бесшумно исчез в облетевших кустах. Отойдя от точки выхода, парень примостился за деревом и, снова достав бинокль, принялся наблюдать за осторожными перемещениями телохранителя. С первого взгляда становилось понятно, что подбираться к противнику его не учили. Да, Боло старался не мелькать на открытых местах, не вставать в полный рост и не торопиться, но все равно, даже переводя оптику на окраину города, Леха все равно легко находил его, поворачиваясь обратно. Но, как это ни странно, Боло сумел подобраться к забору крайнего дома, и, прижимаясь к нему, пробраться в город. Иронично хмыкнув, парень снялся с места и, оббежав городишко по дуге, вышел к дороге. Из кустов он снова принялся разглядывать местную главную улицу, но, к его удивлению, вместо заставы приметил только парный патруль, не спеша шлепавший по лужам. «Они тут что, совсем не пуганные?» — растерянно проворчал Леха, убирая бинокль и снова ныряя в кусты. Подобравшись к самой окраине города, он еще раз осмотрел подходы по дороге. И, убедившись, что ставить заставу никто не собирался, растерянно почесал в затылке. В его понятии это было против всех правил. Занять город на чужой земле и не взять под контроль вход в него для парня было дикостью. Так, ничего не поняв, Леха отошел от города и отправился к старой сосне. Таращиться на пустые улицы можно было до бесконечности, но это не принесет никакой пользы. Вернувшись к сосне, Леха отвел свой цук в сторону, кручил и принялся обихаживать животных. И лошади, и мулы явно устали от всех этих переходов, но бросить их в тайге парень просто не мог. Животина просто не выживет. Уж чего-чего, а хищников тут хватало. Так что, тихо что-то приговаривая, лёха распряг скотину вычистив с треножил, отпуская пастись. Выкопав небольшую ямку, лёха собрал хвороста и, разведя костерок, подвесил над ним котелок с водой. Чтобы не привлекать внимание посторонних дымом от сырых дров, парень быстро соорудил что-то вроде навеса из ветвей, о которой дымок разбивался, после чего уносился в сторону легким ветерком. В случае необходимости на этот навес можно было набросить кусок брезента и получить что-то вроде шалаша. Заодно и отцвет от костра укрывает. Достав из ящиков оба револьвера с кобурами, Леха вычистил оружие и, зарядив стволы, принялся прилаживать кобуры на бедра. Стрелять сразу с двух рук его тоже научил отец. Причем учил он это делать на скаку, управляя конем только ногами. И вот теперь, получив в руки два одинаковых револьвера, Леха решил использовать эту науку на полную катушку. Ставший уже привычным наган, он сунул сзади за пояс. Трофейный короткоствольный Уэбли парень держал в вещмешке, рядом с коробкой, в которой хранил все нужное для лечения ран. И оружие и шкатулка были завернуты в кусок выбеленного холста. Воевать с таким оружием не станешь, а вот использовать как последний шанс можно. К тому же патронов к английскому револьверу у Лёхи было немного. В общем, с учётом ножей и кинжала, сделанного из штыка Тарисаки, вооружён был парень серьёзно. Приладив кобуры на пояс штанов и привязав их нижние части к бедру кожным ремешком, Лёха прошёлся вокруг костра и, пару раз выхватив револьверы, весело усмехнулся. Вот теперь он мог дать отпор даже серьёзному противнику. Сварив похлебку, парень неспеша поужинал и, попив горячую чаю, задумчиво покосился в сторону городка. Сидеть просто так и ждать было скучно, но и уходить опасно. Если у Бола все получится, то они могут элементарно разминуться Но и сидеть без дела парень не хотел. Пользуясь тем, что еще не стемнело, он поднялся и отправился в тайгу. Натаскав не толстых сухих веток, Леха обложил ими все подходы к стоянке, И, убедившись, что просто так к нему теперь не подберешься, отправился с еловым лапником. Уже в темноте, застелив лапник куском кошмы, парень улегся у прогорающего костра и, накрывшись оленьей шкурой, прикрыл глаза. Спать не хотелось, но ему было о чем подумать, поэтому Леха просто лежал, слушая привычные таежные звуки, размышляя о своем будущем. Негромкий хруст заставил парня выскользнуть из пар шкуры и, не вставая, откатиться за ближайшее дерево. Улёгшись у корней, Лёха вытащил револьвер и замер, высматривая незваных гостей. К костру вышел Бола в сопровождении трёх молодых китайцев. Присев у костра, телохранитель подбросил в костёр веток и, осмотревшись, тихо сказал, повернувшись к своему сопровождению. — Он где-то здесь. Чувствую, — усмехнулся телохранитель. — Он сейчас рассматривает нас. — Ого, недаром ты столько лет хозяина охранял, — оценил его слова Лёха. Осторожно поднявшись, парень плавно выскользнул из-за дерева и, взяв незнакомцев на прицел, тихо спросил. «Кто это с тобой, Бола?» «Так и знал, что ты где-то рядом», — усмехнулся в ответ телохранитель. «Твоя постель еще теплая», — добавил он, коснувшись ладонью Кашмы. «Ты не ответил на мой вопрос», — напомнил Леха, продолжая следить за неизвестными. «Это хан его люди», — вздохнул болот ткнув пальцем стоящую впереди молодого мужчину лет двадцати бола сказала что у тебя есть вестить о моей сестре шагнул к костру хан она жива кивнул леху убирая оружие сейчас она живет на той стороне границы в селе а это чтобы ты понял что я не обманываю добавил парень перебрасывая хану вынутый из за пазухи кисет она сказала что ты сразу все поймешь развернув кисет мужчина наклонился к костру и рассмотрев вышивку осторожно коснулся мозолистыми пальцами узора да это она вышишла Тепло улыбнулся хан. «Хорошо. Я тебе верю. Что ты хочешь?» «Немного», — понимающе усмехнулся Леха, жестом указывая ему на обрубок бревна. «Давай присядь мы поговорим. Бола покажет твоим людям оружие. Пока мы говорим, они могут забрать его». «Не сейчас», — качнул хан головой. «Пусть пока полежит там». «Место я выбирал для временного тайника. Погода плохая, сыра, винтовки могут заржаветь», — подсказал Леха. «Лучше убрать их туда, где сухо». «Ты прав», — чуть подумав, кивнул Хан и, обернувшись, приказал. ляо забирайте все и уносите в сарай, только аккуратно». Кивнув, сопровождавший его мужчины отправились следом за телохранителем. Проводив их взглядом, Хан обернулся и, внимательно посмотрев на парня, поинтересовался. «Ну и что ты хочешь узнать у меня?» «Прежде всего мне надо узнать, что стало с судьей», — вздохнул Леха, помня свое обещание Юе. «Умер». Его долго пытали, требуя рассказать, куда бежала сестра, но он молчал. Они с Бола сразу договорились, что он не будет знать, куда ее увезут, чтобы не выдать. Бола много лет служил в моей семье, дядя верил его слову. И когда пришли японцы, приказал приготовить все необходимое для долгой дороги. Он думал, что бежать придется всем, но вышло так, что спастись удалось только Юе. «Кто еще из семьи выжил?» — мрачно уточнил Леха. — Только двое младших братьев, — вздохнул Хан, — мальчиком четыре-шесть лет. Я спрятал их в семье нашего дальнего родственника по материнской линии в другом городе. — Не стану спрашивать, в каком именно, но передам твои слова Юе, думаю, она и сама догадается обо всем. — усмехнулся Леха уголками губ. — Тебя самого ищут? — Да, и всех моих людей тоже. — Что вы собираетесь делать? — Убивать всех иностранцев, — жестко отозвался Хан. — Всех. — Это месть за семью? Это месть за мой народ. Японцы уводили крестьян в лес, и их больше никто не видел. Никто не знает, что с ними стало. Мы можем только догадываться об их судьбе. Спроси Бола о том, что он видел в овраге. Скажу сразу, для меня это был уже второй такой овраг, устало вздохнул парень. А теперь расскажи, что ты знаешь о планах японцев. Почти ничего, тряхнул хан головой. Точно знаю, что на юго-востоке у них что-то пошло не так, и из наших мест туда были отправлены войска. — Потому в городе так мало солдат, — понимающий, — кивнул Леха. — Да, солдат мало, а теперь, когда у нас есть оружие, их не станет совсем. — Будьте осторожны, у японцев есть английский пулеметы, — подсказал Леха. — Это опасное оружие. — Я знаю, у нас такие тоже есть, — кивнул хан, насупившись. — Но вся беда в том, что мы не умеем ими пользоваться. — А какие у вас? — насторожился парень. — Сейчас, — кивнул хан и, обернувшись, негромко скомандовал куда-то в темноту. «Ляо, пусть принесут то оружие, что мы взяли в караване». Минут через пять подошедший к костру мужчина поставил на землю толстую трубу пулемета Льюиса. «Знаешь это оружие?» — повернулся Хан к Лехе. «Этот плохо», — вздохнув, признался парень. «Меня учили стрелять из пулемета системы Максима. Такой у нас полусотни было а про такой только рассказывали». «Проклятие!» — выругался Хан. «У нас их два, стрелять никто не умеет» э патроны к ним есть?» — задумчиво уточнил Лёха. «И патроны, и вот такие диски!» — кивнул Хан. «Каждому по три штуки!» «У вас их несколько?» — удивился парень. «Два, и один большой, в который надо воду наливать!» принялся пояснять Хан, размахивая руками. «Так это и есть пулемёт Максима!» — подскочил Лёха. «Вот его я хорошо знаю!» «Научишь моих людей?» — тут же вцепился в него Хан. «Давай меняться!» — подумав, с улыбкой предложил Лёха. «Мои знания на два таких пулемета и патроны к ним. Все равно они у вас лежат без дела. Но учти, к тому пулемету нужно двое». «Да, я видел, как это делают японцы», — задумчиво кивнул хан. «А зачем тебе такие пулеметы, если ты сам сказал, что не умеешь ими пользоваться?» «Зато я знаю тех, кто умеет, и им это оружие очень нужно», — усмехнулся парень. «Хочешь продать?» — резко помрачнел хан. «Нет, на нашей стране мало солдат, и если японцы решат захватить приграничья, они не справятся. Я потому и спрашивал у тебя про их планы, а пулеметы помогут им удержаться». «Ты полукровка с той стороны, но сказал, что тебя учили обращаться с пулеметом», задумчиво протянул хан. «На той стороне обращению с таким оружием учили только казаков». «Я и есть казак, родовой. Имя Лю мне дала моя бабушка, а на самом деле меня зовут Алексей, Леша, сокращенно Лю» так что мы договорились да научить ты будешь четверых выдвинул хан свои условия длинный распадок огласился долгой пулеметной очередью. леха подняв бинокль оценил результаты с улыбкой кивнув произнес хорошо только не забывай что стрелять надо очередями по десять патронов а потом снова поворачивать ствол иначе ты всю ленту в одно место выпустишь я не успеваю считать — смущенно признался мужчина, лежавший за пулеметом. «А зачем считать?» — удивился парень. «Нажал на гашетку, и про себя медленно говоришь. Раз, два, три, четыре, пять. А после отпускаешь. И снова так же». «Ага, запомнил», — обрадованно закивал ученик. «Ну и слава богу», — буркнул парень, жестом указывая мужику на пулемет. «Что скажешь?» — подойдя к парню, спросил Хан, кивая на расчет. «Твои люди стараются», — чуть пожал плечами парень. Но пока они не проверят свои умение в бою, трудно что-то сказать. «Знаю, все проверяется кровью», — мрачно кивнул Хан. «Но хоть чему-то они научились». «Да, обращаться с машинкой и видеть, куда стреляют, они уже научились». «Выходит, ты скоро уйдешь?» — помолчав, уточнил Хан. «Да, меня там ждут», — кивнул Леха. «Да и сестра твоя ждет известия о семье. Я обещал ей узнать все, что сумею». «Да, она должна знать», — вздохнул Хан. «Когда пойдешь?» Если ничего не случится, завтра с утра. — А что может случиться? — насторожился хан. — Не знаю, но мне второй день не по себе, — нехотя признался Леха. — Не понимаю, — тряхнул хан головой. — Я не знаю, как это объяснить, — вздохнул парень. У нас про это, говорят, сердце беду чует. — Да, я слышал о таком, — подумав, кивнул хан. — Но такие умения обычно имеют мастера. Договорить да он не успел. Рядом с распадком грохнул выстрел, и кто-то зашелся пронзительным воплем боли. «Пулемет на выход к тем камням!» тут же скомандовал Леха, ткнув пальцем в нужном направлении. Привычным движением, передернув затвор карабина, парень легко пробежал по лужам, скопившимся в распадке, и, взбежав на край, не раздумывая, упал на живот. Ловко перекативший застоявший рядом с краем распадка дерево, парень аккуратно выглянул, и, приметив уже знакомый мундира, усмехнулся еле слышно проворчав. От деревня лапотная, навели все же японцев на лагерь. Говорил же, не ходить в тайгу одной тропой, бурчал он, перебираясь за очередное дерево. Так, маневрируя, парень умудрился зайти солдатом во фланг, и, убедившись, что за спиной никого нет, прижал карабин к плечу. Рявканье карабина разом перекрыло звонкой тявканье японских винтовок. Японский унтер, в которого Леха целился, получив пулю в грудь, отлетел к сосне и медленно сполз по ней на землю, окрашивая ствол кровью. Разрядив магазин, Леха аккуратно прислонил карабин к стволу дерева и, выхватив из кобур револьвера, плавно поднялся. Держа оружие в согнутых руках на уровне пояса, Леха плавно двинулся вперед, аккуратно опуская ногу на всю стопу, чтобы не споткнуться. Японцы, рассыпавшись цепью, уверенно отжимали вчерашних крестьян к распадку, явно загоняя их в ловушку. Повстанцы яростно огрызались, но умение стрелять и попадать в цель приходит только с опытом, а вот опыта у них и не было. Хан позволил каждому из своих людей выстрелить из винтовок раз по десять, экономя патроны, так что хоть и стояла в тайге пальба, словно на фронте, толку с нее было мало. Пропустив цепь, Леха зашел противнику в тыл и, встав за дерево, хищно усмехнулся, поднимая стволы и разводя руки в разные стороны. Десять выстрелов прозвучали едва ли не пулеметной очередью. Присев за дерево, парень принялся перезаряжать оружие. Рядом с его позицией послышались быстрые шаги и тяжелое дыхание. Бросив разряженный револьвер, Леха выхватил наган и, откатившись в сторону, с разворота выстрелил в приближающуюся фигуру. Схватившись за грудь, японец безвольной куклы завалился на спину. Сунув наган за спину, парень перебрался обратно под дерево и, подхватив брошенное оружие, вернулся к прерванному занятию. Неожиданно от распадка длинной очереди ударил Максим, и атака японцев тут же захлебнулась. Воспользовавшись моментом, Лёха быстро сменил позицию и принялся высматривать отходящего противника. Выпускать японцев из тайги было нельзя, но как подсказать это людям хана? Повстанцы отходили разрозненно, и никакого организованного сопротивления не было. Они просто отбивались ища спасения. Так что Лёха отлично понимал, говорить надо только с ханом. Он являлся вдохновителем и главным в этой компании, и только его приказы крестьяне станут слушать. Двигаясь так, чтобы не попасть под шальную пулю, парень отбежал заметно поредевшую цепь противника и снова оказавшись на японском фланге, попытался пересчитать противников. Сбившись на втором десятке, Лёха плюнул и, вскинув револьвер, сделал пять выстрелов. Что не говоря о 45-й калибру, бойная штука даже при использовании дымного пороха. Щуплых солдат просто отбрасывал при попадании тупоносой револьверной пули. Сообразив, что их начали убивать, японцы сосредоточили ответный огонь на позиции парня, не давая ему даже главы поднять. Держа заряженный револьвер под рукой, Лёха воспользовался этим, снова перезарядив расстрельный барабан. Дружный залп заставил парня чуть вздрогнуть и осторожно высунуться из-за дерева. Хан в неразберихе боя сумел собрать вокруг себя два десятка своих подчиненных и, обойдя противнику ударил японцам в тыл. Залпом смятя половину оставшихся солдат, бывшие крестьяне ринулись в рукопашную. «Вот ведь дур не едва не взвыл Леха, разглядев устроенную китайцами свалку. Хоть бы прежде драться научились. Сорвавшись с места, он подбежал к месту схватки и, стремительно перемещаясь от группы к группе, точными выстрелами уничтожал солдат противника. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. Только что разозленные до бешенства люди грызли друг другу зубами, мечтая забрать врага с собой в могилу, и вот уже все стихло, слышны только стоны и хриплое дыхание победителей. Быстро оглядевшись, Леха приметил встающего с и, подойдя к нему, посоветовал. Отправь людей осмотреть лес, никто из солдат не должен уйти живым. «Никто и не ушел», — хищно усмехнулся тот в ответ. «Мы не просто так использовали для обучения этот распадок. Мои люди тут все вокруг облазили, и появление этих псов заметили сразу. Они только одного не успели сделать — предупредить. Потому им пришлось стрелять первыми, а дальше ты знаешь». «Ну, это твои люди, тебе решать», — чуть подумав, кивнул Леха. «Добейте раненых и собирайте оружие. Скоро оно вам очень понадобится. Японцы не простят вам гибели целой роты солдат». «Я знаю». «Мы сегодня же уйдем со своей стоянки», — кивнул хан. «Тут много тех, кого убил ты. Возьмешь что-то трофеями». «Оружие пусть все останется у вас», — подумав, решил парень. «Я возьму только британские деньги, и пусть кто-нибудь принесет мой карабин от края распадка». «Все сделают», — одобрительно кивнул хан и, развернувшись, принялся окомандовать. Присев на полузгнившее бревно, Лёха принялся снова перезаряжать оружие, про себя думая, что такими темпами добытых патронов может и не хватить надолго. Подбежавший к нему паренёк, младше самого Лёхи, протянул ему его карабин и, потоптавшись рядом, смущенно спросил. «Мастер, а как можно научиться стрелять так же, как вы?» «Для этого нужно иметь своё оружие, с которым ты собираешься воевать, и очень много патронов», — вздохнул парень. «А самое главное, нужно иметь много терпения, потому что сразу ничего не получается». «Спасибо, мастер!» Поклонился парнишка и, развернувшись, куда-то умчался. Проводив его взглядом, лёха удивленно хмыкнул и, пожав плечами, убрал оружие в кобуры. Поднявшись, парень убедился, что повстанцы старательно собирают с тел все ценное, и одобрительно кивнув, отправился в сторону лагеря. Нужно было срочно собираться и уходить из этих мест. Он и так слишком задержался на этой стороне. Дойдя до своих стреножных животных, он убедился, что с ними все в порядке, и принялся, не торопясь, седлать их. Леха уже успел навьючить на мула всю поклажу, когда из-за кустов появился хан. Подойдя к парню, он протянул ему шелковый, приятно звякнувший мешочек. «Здесь все, что нашлось у убитых тобой солдат», — усмехнулся хан. «Мои люди собрали британские и японские деньги». Кивнув, Леха развязал горловину мешка и, заглянув в нее, выбрал все японские ассигнации. «Пусть это останется у вас. Вам тут они будут нужнее», — протянул он получившуюся стопку хану. «Ты щедр!» — удивленно хмыкнул хан. «Британских денег мне хватит, чтобы пережить зиму и позаботиться о Юе. К тому же их все равно скоро отменят на нашей стране», — пожал Леха плечами. «А купцы не очень охотно берут японские деньги, так что ты тут их потратишь быстрее». «Бола сказал, что доверяет тебе», — помолчав вздохнул хан. «Я прошу тебя только об одном. Позаболься о сестре, не дай ей пропасть». «Сделаю, что смогу», — коротко кивнул Леха. «Прощай, Лю, надеюсь, мы еще увидимся», — грустно усмехнулся Хан и, развернувшись, ушел. «Это уж как бог даст», — еле слышно проворчал Леха, глядя ему вслед. Взяв под усцы коня, который решил поставить под седло, Леха направил свой цук в тайгу, но не успел он сделать и десятка шагов, как услышал за спиной чей-то голос. «Господин, подождите!» Развернувшись, Леха с удивлением увидел того же парнишку, что приносил ему карабин. На этот раз паренек бежал к нему с каким-то мешком в руках. Вот, запыхавшись, выдохнул паренек, протягивая ему мешок. Я собрал вам немного еды в дорогу, мастер. Спасибо, но у меня есть еда, — удивленно ответил парень, разглядывая подростка. И почему ты все время называешь меня мастером? Я ведь не учил тебя ничему. Возьмите, мастер, пожалуйста, — вдруг замолился паренек. Это все, чем я могу отблагодарить вас? За что? Снова не понял Леха. — Вы дважды спасли меня сегодня. — Как это? — окончательно растерялся парень. — Первый раз, когда японец целился в меня, а я не мог спрятаться, упал. Вы выстрелили, он промахнулся. Его пуля ударила рядом с моей головой. А потом на той поляне. Солдат хотел ударить меня штуком, а вы всадили ему пулю в голову. — Да уж, бывает, — растерянно усмехнулся Лёха. — Хорошо, я возьму это, — кивнул он, забирая мешок и пристраивая его на ближайшую мула. «Спасибо вам, мастер!» — снова поклонился паренек. «Как тебя зовут?» — повернулся к нему Леха. «Лау, мастер!» «Я запомню твое имя, Лау!» — снова кивнул Леха. «И ты запомни. Если станет совсем плохо, иди к границе. Солдатам на той стороне скажешь, что ищешь шлю они передадут мне. Но только русским солдатам. Никто другой больше не должен знать, к кому ты идешь. Запомнил?» «Да, мастер, я все запомнил!» — поклонился паренек. И Леха, хлопнув его по плечу, повел Цук в тайгу, размышляя над тем, зачем он вдруг решил позвать парня к себе. Привычно шагая по тайге, казак внимательно вслушивался в таежные звуки, попутно вспоминая, что успел сделать за прошедшие две недели. По большому счету, выходило не так уж и мало. Выторговал два легких пулемета для бойцов охраны границы, обучил два пулеметных расчета местных повстанцев, да еще и поучаствовал в уничтожении целой роты японских оккупантов. В общем, было что вспомнить. С этой мыслью, чуть усмехнувшись, Лёха прибавил шагу, уводя свой караван к границе. «Где тебя носило?» Это было первое, что Лёха услышал, едва войдя в дом, где располагалась чека. «И тебе здравствуй товарищ Сергей», усмехнулся парень, с грохотом опуская на пол пулемёт. «Твою мать! Никак опять в какую-то заварушку влез!» Удивлённо ахнул чекист. «Никак нет, сменял!» Озорно усмехнулся Леха. «Как сменял? На что? У кого?» Посыпались вопросы. «Погоди, товарищ Сергей, дай скотину разгружу и обихожу. Дождь на улице!» Остановил его Леха. «Так», резко поднявшись, выдохнул чекист. «А ну, постой, сам разберусь!» Скомандовал он, набрасывая на плечи шинели, выходя из дому. «Бойцы, ящики все снять и ко мне, скотину в конюшню и присмотреть, живо выполнять!» послышались со двора его решительной команды. Минут через десять бойцы отряда перетаскали все привезенное Лехой в дом и увели Мулов и коней на конюшню. Убедившись, что вся поклажа на месте, парень хозяйственно отложил два ящика с патронами к револьверам в сторонку и, сбросив на них свой вещмешок, присел к столу. Товарищ Сергей, уже успевший вскипятить чайник, поставил перед ним граненый стакан в подстаканнике со свежим чаем и, усевшись на свое место, приказал «Рассказывай». Внимательно выслушав повествование парня, он задумчиво скрутил цигарку и, пыхнув дымом, проворчал. — И что мне с тобой делать? — Вот еще чаем напоить и в баню отправить, — с усмешкой подсказал Леха. — Дать бы тебе по уху за самоуправство твое, так ведь ты сразу сдачи дашь, — растерянно усмехнулся чекист. — Тебя отправили сведения, нужные добыть, а ты пулеметы меняешь. — Ты еще скажи, что машинки эти тебе без надобности, — нахально усмехнулся Леха, прихлебывая чай. — Вот потому и пытаюсь понять, то ли ругать тебя, то ли хвалить, — проворчал товарищ Сергей, продолжая пыхтеть самокруткой. — Значит, говоришь, убили судью? — Угу, запытали, — мрачно кивнул Лёха. — И остальных домашних убили, только двое малых спаслись, хан успел увести А хан он как, надёжный товарищ? — подумав, поинтересовался чекист. — Это как? — не понял Лёха. — Японцев он бить будет до последнюю тут и сомнений нет, а за что другое у нас разговора не было. «А что он про политику императора думает?» «Да откуда же мне знать?» – развел Леха руками. «Мог бы и спросить», – огорченно буркнул чекист. «Оно мне надо?» – фыркнул парень. «Меня посылали про японцев узнать. Что смог, узнал. Сам понимаешь, тут еще беда в том, что их просто так не допросишь. Можно было в том бою пару пленных взять, да только проку того». Леха безнадежно махнул рукой. «Они по-нашему ни бельмеса не смыслят, а я японского не знаю. Ханьцы тем более на нем не говорят». «А что, так сложно им его учить?» задумчиво уточнил товарищ Сергей. «О, ты смешной!» рассмеялся Леха. «Хайнцы промеж себя иной раз говориться не могут, потому как на разных диалектах говорят. Вроде одна страна, а языков как в том Вавилоне. Думаешь, откуда у них диалект мандарин появился, который вроде все понимают?» «И откуда же?» заинтересовался чекист. «Они его называют высокий язык, потому как на нем все чиновники и аристократы говорят. А чиновники в империи первая величина после императора. Они всем и управляют, остальные его выучили, чтобы те решения понимать. Да и на службу, куда того языка не зная не пристроишься. А ты говоришь японский, да и как его учить без учителя? Да, это я не подумал, — несколько смутился чекист. Ну а ты смог бы его выучить? — вдруг спросил он. Ну так, к слову. Не знаю, — подумав, честно признался парень, почесав затылки. Но ведь письмо их ты сразу признал, напомнил товарищ Сергей. — А чего там признавать-то? Сверху вниз только японцы и пишут, — отмахнулся Лёха. Хотя звучит язык почти привычно. — Нет, не знаю, — тряхнул парень головой. — Тут ведь пока не попробуешь, не поймёшь. — Да, в который уже раз убеждаюсь, учиться тебе надо, Лёша, — вздохнул чекист. — Ладно, чем дальше заниматься собираешься? — Ну, сейчас домой, баню затоплю, а после опять на охоту, зима на носу, — вздохнул парень. Японцы по такой погоде точно не полезут. А вот после ледостава ухо в востро держать надо. Могут и полезть. Ты говорил, я помню, задумчиво кинул товарищ Сергей. А в тех двух ящиках у тебя что? Спросил он вдруг. Патроны, коротко пояснил Леха. К чему и куда тебе столько? Удивился чекист. А вот к этим красавцам, усмехнулся парень, выкладывая на стол пару револьверов. Это откуда такое старье? Удивленно хмыкнул товарищ Сергей, вертя в руках оружие. Их же еще в прошлом веке делали. Уж не знаю, когда их делали, но оружие-то для наших мест самое подходящее, простое и надежное. А калибр такой, что одной пулей можно быка на задницу усадить, фыркнул Леха, лупит, словно кувалдой. Так ведь отдача тяжелая, усомнился чекист. По мне так в самый раз. Меня с таким револьвером еще дед, царство ему небесное, обращаться учил. Унтер-офицерский, с самовзводом. В самый раз, говоришь, протянул чекист, окидывая фигуру парня задумчивым взглядом. — Пожалуй, селёнки тебе не занимать и не скажешь, что ещё недоросли. Со спины так уже мужик. Интересно, каким ты лет через десять станешь, когда заматереешь? — Слава бог есть в кого, — усмехнулся парень. — Батя земля ему пухом на спор битюга что на себе десять шагов проносил. «Врёшь — Врёшь, — удивлённо ахнул чекист. «Вот те — Вот тебе крест, — широко перекрестился Лёха. — Сам не поверил, когда увидел. — Ну, тогда понятно, с чего тебе эти громыхалки в самый раз, — ответил чекист, возвращая ему оружие. — А с другой стороны, если ты с карабином играючи управляешься, то чему еще удивляться, а там патрон куда мощнее. Вот — Вот-вот, — усмехнулся в ответ Леха и, убрав револьверы в кобуры, закинул на спину свой видавший вид сидр. — Напомни потом, я тебе новый вещмешок подарю, — улыбнулся товарищ Сергей. — Этот, небось, старше тебя будет, скоро прохудится. — Батин еще, — грустно кивнул Леху. — Я напомню. Подхватив ящики с патронами, парень вышел из дома и тяжело зашагал на свое подворье. коней ней Леха сразу решила отдать в отряд. Своих на конюшне трое стояло. Ввалившись в дом, парень засунул ящики под свою лежанку и, скинув вещмешок, отправился топить баню. Тетка Мария опять куда-то вышел так что парень принялся хозяйничать самостоятельно. Затопив баню, Лехан таскал воды и, убедившись, что дело пошло, и печь начала разогреваться, отправился навестить Юя. Нужно было рассказать ей все, что удалось узнать о ее семье. Девушку он нашел дома за рукоделием. Увидев парня, Юя вскочила и, смело улыбнувшись, тихо спросила. — Ты узнал? — Узнал, — вздохнул парень, — но боюсь, что новости у меня не очень хорошие. Хан жив и здоров, и очень был рад услышать, что тебе ничего не угрожает. — Живые два твоих младших брата. Их увезли в другой город, к дальним родственникам. — А все остальные? — еле слышно спросила Юя, глядя на него глазами, которые стремительно стали наполняться слезами. В ответ Леха только молча качнул головой. — Как же так? — тихо всхлепнула девушка. — Ты же знаешь, иностранцы никого не щадят? — вдохнул парень. — Хан успел спасти только младших. Он думал, что и тебя потерял. Если бы не твой кисет, он бы и болы не поверил. «Я могу вернуться туда?» Вдруг спросила Юя. «Ума лишилась!» Возмутился Леха. «Мы с Болло столько раз головами рисковали, чтобы увести тебя оттуда, а ты обратно решила? Сама в змеиное кубло собралась?» «Я хочу отомстить!» Всхлепнула Юя, бессильно сжимая кулачки. «Как? Что ты умеешь?» Жестко поинтересовался Леха. «Иглой своих насмерть затыкаешь или смешить станешь, пока со смеху не помрут?» «Ты жесток!» Ответила Юя, опустив голову. — Я честен, — вздохнул Леха в ответ. — Боль твою я хорошо понимаю. Сам не так давно сиротой стал. Но есть вещи, в которых ты не смыслишь, и потому тебе от них лучше подальше держаться. — Зато ты умеешь воевать. Научи меня. Вдруг потребовала девушка. — Нет, ты и вправду ума лишилась, — покачал Леха головой. — Думаешь, науку воинскую можно вот так за день изучить? — Да меня с самого детства сопливого а и то я еще половины не знаю, а ты научи. Забудь о том. «Ты не знаешь?» – растерянно охнула Юя. «А ты что думала? Научился стрелять ловко, да на кулачика драться? Так и все? Воин? Нет, милая, той науке всю жизнь учатся», – вздохнул парень. «И вообще, оставь месть мужчине. Хан этим занят. Вот и не мешай ему. Сиди тут спокойно. Зная, что тебе ничего не угрожает, он сможет причинить врагам больше вреда». «Ты прав», – помолчав вздохнула Юя. «Прости, я не должна была так разговаривать с тобой». «Бог простит». Привычно отозвался Леха и только потом сообразил, что у китайцев нет такой поговорки. Вспомнив, что у него баня топится, Леха торопливо попрощался и, выскочив из дома, быстрым шагом поспешил на подворье. Проверив баню подкинув дров в печку, парень прошел в дом и принялся собирать себе чистые сподни. Благо, тетка Мария давно уже перестирала и выгладила рубелем сменную одежду. Припомнив, что увидел на торговую утюг, который греют при помощи тлеющих углей, Лёха решил сделать ей такой подарок. Денег с трофеев хватало, так что отблагодарить хозяйку за заботу будет не лишним. Слазив под пол, парень нацедил в жбан холодного квасу и, собрав вещи, отправился париться. Нагнав пару, Лёха растянулся на полке еле слышно застонал от удовольствия. Сырая, промозглая погода словно выстудила всё тело. Дожди зарядили, когда он был в трёх днях перехода от границы, но с караваном двигаться быстрее не получалось. Выходить на тропу Леха не хотел, а по тайге ехать быстро было просто невозможно. В общем, до села он добрался, едва жабр не отрастив. И вот теперь, пропаривая себя, парень был на седьмом небе от счастья. Вдоволь нахлиставшись дубовым веником, Леха выскочил в предбанник и, опрокинув на себя ведро ледяной колодезной воды, восторженно ахнул. Присев на лавку, парень жадно присосался к жбану, остужая пылающее нутро. Завернувшись в кусок беленого полотна вместо простыни, Леха блаженствовал, медленно остывая, когда дверь в баню приоткрылась, и тетка Мария, заглянув с усмешкой, спросила. «Леша, тебе квасу принесть?» «Благодарствую, я уж нацедил», — улыбнулся Леха в ответ. «Ага, ну и слава богу, тогда парься, я уж после зайду», — кивнула женщина и, аккуратно прикрыв дверь, ушла. Напарившись до одырю и отмывшись до скрипа, лё ходился во всё чисто и, быстро пробежав под мелким моросящим дождём в дом, с порога окликнул хозяйку. — Тётка Мария, я закончил. парень соступай Ага, иду, Лёша, иду, — засуетилась женщина. — Там это, я в кадушке вещи свои замочил. Пусть полежат до завтра, потом постираю. Думал, сразу до да баня остынет. — Лёш, ну ты не позорь меня, — возмутилась женщина. — Это где же видно, что при живой бабе мужик сам себе портки стирал? — Тебе и так забот хватает, — смущенно улыбнулся парень. «Господь с тобой, какие тут заботы!» — отмахнулась женщина. «Мне оно только в радость все. Хоть не так в доме пусто», — грустно вздохнула она. вспомню что у хозяйки не осталось никого из родных, Леха только понимающе вздохнул. Муж ее сгинул на Германском фронте, две дочери повыходили замуж да разъехались в другие губернии, а сына рекрутировали в армию Колчака, и что с ним по сию пору было неизвестно. Женщина, выходя из дома, напомнила, что ужин на столе, и Леха, закончив с приведением себя в порядок, присел к столу. Первые морозы застали Леху на рыбалке. Уйдя еще вечером, парень переночевал в тайге и на рассвете столкнул на воду старую плоскодонку. Только отойдя от берега, Леха неожиданно для себя понял, что кромка воды под самым берегом была подернута тонкой корочкой льда. Вытянув одолженный невод, парень выбрал из него рыбу и, осмотрев лодку, тихо вздохнул. Придется к берегу возвращаться, того и гляди, вода через борт плеснет. Осторожно пересев на лавку, Леха вставил весла в уключины и, не спеша, погреб к берегу. Перекидав добытый улов на песок, парень убедился, что ни одна рыбина до воды не допрыгает, и снова оттолкнул лодку от берега. Спустя два часа, наловив примерно на три-четыре бочонка, Леха вернулся к берегу и, вздохнув, достал нож. Рыбу мало было поймать, ее еще нужно было приготовить под засолку. К полудню, со скрипом разогнув затекшую спину, парень аккуратно разложил улов по корзинам и, погрузив их в тачку, покатил ее к дому. Одалживать ради такого дела телегу и возиться с лошадью ему не хотелось. Проще было вот так, вручную. К тому же он и сам не был уверен, что сумеет наловить достаточно много, чтобы использовать для перевозки телегу. По дороге к дому лёха вернул хозяину невод с корзиной рыбы и, подхватив тачку, покатил ее дальше. Топот копыт он услышал раньше, чем увидел всадника. Сместившись к краю дороги, парень остановился на всякий случай проверил, как выходит из кобуры револьвер. Он никогда не забывал, в каких местах живет. А после гибели родных вообще стал с подозрительностью относиться ко всем незнакомцам. Выехавший из-за поворота мужчина придержал коня и, окинув парня быстрым презрительным взглядом, громко спросил. «Эй ты, где тут у вас чека?» — Проехал ты, уважаемый, — дерзко усмехнулся в ответ Леха. — Обратно езжай. Как на площади окажешься, по правую руку смотри. Там у дома часовой будет. — Нет на площади никаких часовых, — фыркнул незнакомец. — Давай бросай свою рыбу и показывай, куда ехать, — потребовал он, размахивая плетью. — Я уже сказал, куда тебе ехать, — пожал Леха плечами, даже не делая попытки сдвинуться с места. — Да я тебе сейчас, щенок! — договорить неизвестно не успел. Стремительно метнувшись вперед, Леха одним слитным движением нырнул под шеи коня, оказавшись слева от всадника, и, выдернув его ногу из стремени, просто сбросил его на землю. Не давая мужику опомниться, он одним пинком выбил у него из руки плеть и тут же, врезав ему кулаком под ухо, отправил в беспамятство. Быстро обыскав неизвестного, Леха побросал все изъятое в корзину с рыбой и, связав мужика его же ремнем, перекинул через седло. Привязав повод коня к своему поясу за спиной, Лёха подхватил тачку и быстро зашагал к своим воротам. Катив тачку во двор, он позвал тётку Марию и, передав ей рыбу, повёз неизвестного к товарищу Сергею. Чекист, как обычно, нашёлся в своём кабинете за столом с самокруткой в зубах. Увидев парня, втаскивающего в дом бессознательного мужчину, товарищ Сергей привстал и, с интересом осмотрев связанного, удивлённо спросил. «Это у тебя улов такой?» И не знаю, как сказать, — с сомнением протянул Леха, бросая свою ношу на пол. Одно знаю, он чека искал, вот и пришлось проводить, чтобы не заплутал. — Еще интереснее, — хмыкнул чекист. — А ты уверен, что он именно чека искал, или, может, тебе так послышалось? — Ну, на слух я вроде никогда не жаловался, — усмехнулся Леха. — А чего тогда он связанный? — Плетью помахать любит и командовать, вот и пришлось объяснить, что в наших местах так с людьми не разговаривают, — хищно усмехнулся казачок. «Погоди, сейчас вещь его принесу, что из карманов вынул», — вспомнил Леха, не дожидаясь ответа, вышел. Через несколько минут он вернулся обратно и вывалил на стол кучу мелочей, которые выгреб из карманов неизвестного. Поворошив пальцем всякую мелочевку, товарищ Сергей задумчиво хмыкнул и, пыхнув цигаркой, поинтересовался. «А бумаг у него никаких не было?» «Принес, что было», — равнодушно пожал Леха плечами. «Слушай, а ты его случаем не совсем того?» Что-то долго он не очухивается, — встревожился чекист. «Живой!» — отмахнулся Леха. «Вон, на шее жила бьется. Сейчас воды в морду плесну, а живет». «Ну, плесни!» — с сомнением в голосе согласился чекист. Леха снова вышел из дома и вернулся обратно с полным ведром колодезной воды. Примерившись, парень с размаху выплеснул половину в физиономию неизвестному, и тот, поперхнувшись, принялся перхать и задыхаться. «Утопи, шир Не удержавшись, усмехнулся товарищ Сергей. Тут и половины бы хватило. «Вы пхе, что пхе, себе позволяете пхе, пхе?» прокашлял мужик, ворочаясь на мокром полу. «Ты кто таков будешь, голубь сезакрылый?» вместо ответа поинтересовался товарищ Сергей. «Уполномоченный из Екатеринбурга», прохрипел мужик, пытаясь сесть. «О как! И кто ж тебя уполномочил?» поинтересовался чекист, явно не веря ему что-то бумаг я при тебе подходящих не нашел, и Лешка вон тоже не обнаружил таковых, а уж он искать умеет. Руки развяжите, достану, угрюмо отозвался мужик. Что скажешь, Алексей, развяжем? Иронично поинтересовался чекист, с усмешкой посмотрев на парня. Чего ж не развязать, коль просит, пожал Леха плечами. Ты только учти, любезный, вздумаешь барыкац, я те ноги калачом завернул вместе с руками. С этими словами Лёха перевернул неизвестного на живот и, распустив узел, принялся хозяйственно сматывать верёвку, отступая назад. Перевернувшись на спину, мужик медленно сел и, растирая запястье, огляделся. Потом, не спеша поднявшись, он с угрозой покосился на парня и с вызовом, посмотрев на чекиста, пообещал. «Вы за это ответите. Оба». «Может, ответим. А может, это ты к стенке встанешь», философски отозвался товарищ Сергей. «Мандат показывай, если имеешь». Кивнув, мужик уселся на лавку и принялся стаскивать с ноги сапог. Потом, подняв его, он сунул руку за голенище и, пошуршав там, вынул пакет, запечатанный сургучом. — О, как! — удивился чекист, рассмотрев печать. — И как, позволь спросить, ты сюда добрался, товарищ? — Да че ты поездом, а после пришлось верхом, — угрюм отозвался неизвестный. — В ваш медвежий угол поезда редко ходят. — Это верно. Палестина у нас еще те, — понимающе кивнул чекист. Аккуратно срезав сургуч, товарищ Сергей достал из пакета несколько бумаг и погрузился в чтение. «Эй, ты, коня, хоть скомандовал мужик люхи «А я тебе в деньщики не нанимался!» — фыркнул тот. «А еще раз так со мной заговоришь, рыло на бок свернул. Барин нашелся!» «Ты бы и вправду, товарищ Гонор, то придержал. Сам говорил, места у нас глухие, закон тайга, прокурор-медведь. А Леша у нас паренек непростой, ему подраться только дай». «У вас тут что, про субординацию никто не слышал?» — возмутился неизвестный. алёша у меня в чекане по призыву, а по воле сердца, так сказать, служит. А для призыва ему еще возраста нет?» — наставительно отозвался чекист, разворачивая очередную бумагу. «Так, может, тогда мы с глазу на глаз поговорим?» — мрачно поинтересовался неизвестный. «Угомонись!» — отмахнулся чекист. «Уж кому-кому, а ему я полностью доверяю. Чего пока не могу сказать о тебе?» «Я могу вещи свои забрать?» — мрачно поинтересовался мужик. «А ты не спеши, товарищ!» — жестко усмехнулся чекист. «Все успеем, да торопиться теперь тебе некуда. Все уже, приехал!» «Из Читы сюда идет эскадрон кавалерии. Я должен подготовить и проверить место для их размещения!» Снова начал возмущаться мужик. «Так ты квартирьер, что ли?» — сообразил Леха. «Я, уполномоченный по делам приграничной губернии, обязан знать, как люди устроились», — нехоть ответил неизвестный. «Слышь, мил человек, ты б хоть обозвался как-то», — усмехнулся Леха. «Зови меня, товарищ Александр», — гордо вскинув подбородок, представился мужик. «Ну, хоть так», — хмыкнул Леха, устраиваясь на лавке поудобнее. Пока товарищ Сергей читал полученные бумаги, мужик поднялся, вроде как разминаясь, принялся прохаживаться по комнате. Леха откинулся на стену и прикрыл глаза, не дожидаясь, когда чекист закончит разбираться с документами. Александр, в очередной раз проходя мимо Лехи, вдруг резко развернулся и попытался ударить парня кулаком в лицо. Но вместо физиономии парня его кулак врезался в стену.